Отведя Галину в сторону, уточнил, вправду ли она знает про этот подземный ход. «Нет, товарищ командир, это я так сказала, чтобы пленный не выкобинивался «Жалко, а я уж думал, но все равно. Молодец. Служу Советскому Союзу!» Голчонок, ну что за официоз? Можно было просто нежно лобызнуть любимого командира в ответ на похвалу». Галка тряхнула короткой стрижкой и, блеснув улыбкой, ответила – «Ну, как-нибудь, в следующий раз». М «Да, совсем плохой стал. Не хотят молоденькие девчонки со мной целоваться». Тяжело вздохнув и сделав печальную физиономию, пошел обратно к машине. Фриц уже был заряжен. Леха, присобачив ему под китель лимонку, вывел шнурок, привязанный за кольцо к хлястику сзади. Генрих после этой процедуры сидел бледный и дышал через раз. Хлопнув гестаповца по плечу, от чего тут чуть не обгадился –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 Подойдя ближе, мокрый Генрих спросил строгим голосом. «Как пленный?» «Спит, господин Оберштунфюрер?» «Проводи». «Есть!» Охранник открыл ключом дверь и, пропустив нас, вошел следом. В маленькой комнатке был ли еще один сторож и человек на кровати? Лежавший, видно, проснулся при звуке разговора и теперь, не поднимаясь, разглядывал прибывших, оттопырив разбитую губу. «Да, хорошо над ним постарались».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 «У меня к вам есть разговор». Оглядев побитого разведчика, я отходить в сторонку отказался, сказав «Говорите здесь, люди все надежные». Тот повздыхал, пощупал бланш под глазом и, наконец, решился. «Видите ли, в чем дело. Когда меня взяли, то гестаповцы забрали портфель с документами. Но я их еще там, в Чехословакии, переснял на микропленку». «Обана! Вот это поворот! Выходит, не все потеряно». Народ, как и я, сделал стойку, услышав эти слова. А Вилли, фантик плюшевый, держал актерскую паузу, ощупывая языком осколки зубов. Первым не выдержал я. «Ну не тени не тени Где пленка?» «В той квартире, откуда меня взяли. В гостиной под плинтусом есть щель. Вот туда ее на всякий случай спрятал, посчитав, что так надежнее будет». «И на допросе о ней ничего не сказал».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 Но я, уже не обращая на него внимания, повернулся к ребятам, приказав. Все слышали? Так что за дело, девчата, трупомашину утопить. Леха, помоги им. Народ побежал выполнять приказ, а я стал выяснять, под каким конкретно плинтусом заныканы микропленки. Минут через двадцать группа вернулась. Оставив агентурного на попечении барышень, рванули в сторону знакомого дома. Шли быстро, прячась по полисадникам и благодарили Бога за то, что осень светать начинает поздно. Поэтому время осуществить задуманное еще есть. К половине четвертого подошли к знакомому каштану. Окно немцы так и не закрыли, только одеяло осталось висеть в проеме. А вот и славно. Трам-пам-пам. Скользнув, Светки на подоконник несколько секунд прислушивался, пытаясь по звукам определить, есть ли в комнате бодрствующие. Ничего не услышав, стволом пистолета, удлиненного глушителем, чуть отодвинул полок. «Нифига не видно». Но то, что вопить и стрелять в меня не стали, это уже радует. Потихоньку просочился в комнату. Такой же бесшумной тенью следом нырнул Пучков. Фонари у нас с собой, само собой, не было, поэтому двигались на ощупь. Ага, вот кровать, и на ней кто-то сопит. Почти беззвучно прошептал. Нашел. И я гасим. В полной тишине звук глушителя показался громоподобным. Блин, надо было в ножи их взять.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 «Что, двенадцать стульев не читал?» Напарник, смущенно улыбнувшись, ответил. «Читал, конечно, просто сразу не понял, о чем ты». «Об этом самом. Ладно, давай, валим отсюда». Уйдя, как Карлсоны через окно, уже при начинающем светлеть небе, добрались до пещерки. Победно вскинув кулак с зажатым в нем катушками, устало плюхнулся на топчан, сказав. «Все, ребята, сегодня мы опять победили».